Глава 18. Брайан был крайне удивлён и раздражён тем, что по утру воскресенья в дверь комнаты Стивена постучались Кэтлин и Дженни. Разве они не договаривались, что этот день они проведут без Кэтлин? Дженни хихикала, вела себя глупо и слегка истерично. Вела себя так, что ему совершенно точно расхотелось иметь сестёр, подружек, жену и дочерей. Вообще никогда в жизни. Кэтлин была ещё хуже. Она была словно рыба, которая, открыв рот, и шевеля плавниками, плавает в аквариуме. Стивен быстро на них посмотрел и выбрал одну из висящих на крючках бейсболок. Он натянул бейсболку на голову, закрыв козырьком глаза. Говорила в основном Кэтлин. Если мы не поедем на машине, как планировали, то вы не увидите скалистые горы. Нельзя в первый раз приехать на запад и не поехать в горы. Кэтлин выиграла, потому что Стивен молчал, Дженни хихикала. Брайан был слишком маленьким, чтобы иметь право голоса, а Риф не понял, какую команду стоит поддерживать. Кэтлин приехала на Линкольне на этот раз без своего отца. Улыбая Стивену, она похлопала ладонью по переднему пассажирскому сиденью, но тот настоял на том, чтобы место с лучшим обзором занял Брайан. "Ну отлично", подумал Брайан. "Посадите меня рядом с Кэтлин". Стивен сел на пассажирское сиденье в середине. потянул колени к груди, открыл учебник по геологии и резко и шумно переворачивал страницы, чтобы напомнить Кэтли на том, что он не собирается смотреть из окна. Кэтлин оказалась права. Виды действительно были захватывающими. По мнению Брайана, по сравнению с этими горами, горы на восточном побережье казались поросшими деревьями и кочками. Склоны местных гор были каменистыми и без растительности, но в долинах и изгибах гор росли леса в которых обитали самые разные животные, от пум до лосей. Брайану очень нравилось то, что он видел. Риф часто вздыхал. Он не мог найти себе места. Он то открывал окно, то закрывал его, клал ногу на ногу, выгибал спину, хрустел суставами пальцев. Складывалось ощущение, что Стивен и Риф устроили соревнование, кто сможет больше ерзать. «Это нечестно», — сказал наконец Стивен. «У тебя есть книга?» Брайан думал о том, что по дороге назад предложит Дженни своё место рядом с Кетлин. Он периодически поворачивался и поглядывал на старшего брата. "Кетлин", произнёс Стивен, впервые обращаясь к ней за всё время поездки. "Мне кажется, что энтузиазм по поводу видов начинает иссякать". Кетлин оказалась девушкой сообразительной. "Как насчёт энтузиазма по поводу еды?", спросила она, и остановилась около деревенского магазина. Они вышли из машины, купили сэндвичи, напитки и чипсы, после чего сели на скамейке под соснами. Брайан хотел сесть рядом со старшим братом, но Кэтлин его опередила. "Я ненавижу тебя", подумал Брайан. "А ещё больше ненавижу твоего папу, который сказал, что мой брат слаб". Кэтлин положила руку ему на плечо. "Я знаю, о чём ты думаешь", сказала она. "Крайне маловероятно", подумал Брайан. "Когда я в горах", продолжала она. У меня такое чувство, словно перед глазами расстилается весь прекрасный мир. Я чувствую, словно нахожусь в планере. Я парю в небе, и моя жизнь может приземлиться там, где ей больше нравится, в любом из этих чудесных мест. Кэтлин уговорила Стивена немного пройти с ней по тропе. Как только они исчезли из виду, Брайан спросил: "Дженни, что происходит? Я надеюсь, ты не собираешься делать что задумала. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты что-то делала". Когда мы вернёмся в Болдер, воскресенье подойдёт к концу. У нас остаётся лишь понедельник, а во вторник рано утром мы летим назад. Рив собрал весь мусор в коричневый бумажный пакет, смял его, придав ему форму меча, и бросил в открытый мусорный бак. "Я по-прежнему в чём-то ещё силён", подумал он. "Знаете что", сказал он Брайену и Дженни. "Мне кажется, что Кэтлин права. Вообще не самые приятные люди могут быть совершенно правы". Что бы мы здесь ни делали, нам надо уезжать отсюда с ощущением, что перед нами расстилается прекрасный мир. Дженни и Брайан на него уставились. Он пожал плечами и сделал глоток газировки. Он пил из бутылки. Ему нравилось подносить бутылку к губам. Бутылка выглядела более стильно, чем банка. Риву надоело за всех волноваться и за всех переживать. Дженни, тебе надо дистанцироваться от всей этой истории с похищением. просто оставить всю эту историю позади. Стивен предложил Брайану стать более самостоятельным и спокойно жить своей жизнью, мало связанной с жизнью своего близнеца. А самому Стивену надо научиться перестать ненавидеть. Джинни взяла его левую руку и пальцем медленно провела вдоль линий на его ладони. Потом перевернула его ладонь, сжав её в кулак, погладила костяшки. Окончательно дистанцироваться от киднейпинга будет не просто из-за денег, заметил Брайан. Даже если ты полностью будешь игнорировать Ханну, деньги-то никуда не денутся. Это плохие деньги. Это плата за похищение. Не рекомендую тебе их тратить. Но если ты сделаешь что-нибудь Ханне, то Стивен превратится в камень. Я не позволю ему превратиться в камень, тихо сказала Дженни. Плата за похищение, подумал Риф. Он почувствовал себя слепым и глухим. Он всегда так себя чувствовал, когда был близок к серьёзной мысли или к пониманию чего-либо, но не был в состоянии всё это окончательно сформулировать и выразить. Однажды он рассказал об этом Лизе. "Ну всё это значит, что ты не особо умный парень", риф сказала та. "Умные люди в состоянии придумывать идеи без того, чтобы чувствовать себя временно глухими и немыми". Вот в такого человека влюбился Уильям. Интересно. Какой он сам этот Уильям? Брайан решил развить высказанную им мысль. Каждый раз, спускаясь по лестнице своего дома, ты, Дженни, будешь чувствовать присутствие этих денег. Куча долларов, которые тратятся совершенно без нужды. Мысль об этих деньгах будет жалить тебя, как оса. Тебе захочется вернуться сюда и снова попробовать сделать то, что ты планировала раньше. Ты скажешь себе: "Я смогу разобраться со Стивеном". Он не создаст мне никаких проблем. И Стивен, кстати, не такой уж сильный, как вы могли бы предположить. Да сильных-то не так уж много, заметил Рив и положил ладонь на тыльную сторону шеи Дженни. Это было одно из его любимых мест на её шее, там, где заканчиваются толстые рыжие волосы и начинается мягкая кожа. Он посмотрел на тропинку, по которой ушли Стивен и Кэтлин. На тропинке никого не было. Рив допил газировку, положил бутылку на землю и крутанул её. Бутылка перестала вертеться, и её горлышко показало на Дженни. Она посмотрела ему в глаза, медленно отодвинула сидящего между ними Брайана, наклонилась к Риву и поцеловала его в губы. "Да перестаньте", произнёс Брайан. "У нас остались нерешённые проблемы. Надо принять решение". Он доел чипсы и с грустью посмотрел внутрь пустого пакета и сказал: "Этот чековый счёт Дженни является на самом деле формой выкупа. Эта мысль мне пришла в голову вчера вечером. Мистер Джонсон платил выкуп за то, чтобы ты оставалась в его семье. Риф оторвал ладонь от шеи Дженни и выпрямил спину. Платил выкуп, подумал он. Нам нужен троянский конь, продолжал Брайан. Надо доставить этого коня в лагерь противника таким хитрым образом, что противник даже не сможет предположить, что троянский конь представляя для него какую-либо опасность. Мы должны сделать Ханни великолепный подарок, и когда она его откроет, тут-то ей и придёт конец. Риф рассмеялся. Дженни вспомнила о том, как раньше ей нравился звук его смеха. Они с Брайаном смотрели на смеющегося Рива и ждали. "Брайан, ты просто чудо", произнёс Рив, хлопнул Брайана по спине и обнял. "У нас есть троянский конь, и мы заплатим выкуп". На его лице была ухмылка. которую Дженни уже несколько лет так любила. Его улыбка словно осветила его лицо изнутри, сделав его ещё более красивым и привлекательным. Впервые с тех времён, когда Рив перестал делать программы на радио, у него был вид человека, который гордится собой и своими достижениями. "Послушай, Дженни, произнёс он. Все деньги на том чековом счёте это оплата твоего выкупа. На тропинке метрах в 30 от них появились Стивен и Кэтлин. Они не держались за руки. Вот что надо сделать, Дженни, быстро заговорил Рив, который хотел довести свою мысль до конца до того, как к ним подойдут Стивен и Кэтлин. Тебе надо отдать все эти деньги Ханне, все сразу, прямо сейчас. Выпиши ей чек на всю сумму, которая находится на счёте. Брайан совершенно прав. Это плохие деньги. Их надо использовать только для тех целей, для которых Френк положил их на этот счёт, и так, как он планировал. Это действительно выкуп. Выплатив эти деньги, ты вернёшь саму себя. Ты окончательно закроешь историю своего киднейпинга и перестанешь о нём думать. Радостное выражение лица Рива чем-то напоминало выражение мордочки щенка. Она любила это его выражение, которое помнила со времён школы, когда все её свидания с ним были идеальными. Рих не думает о Ханне. Пронеслась в её голове мысль: он думает обо мне. Он пытается помочь мне поставить точку в истории посещения. Вот чем объясняются все его мысли о выкупе. Он меня любит. На глазах снова появились слёзы, всё те же ребяческие, дурацкие слёзы, но она не расплакалась, а улыбнулась и кивнула. "Это прекрасная идея", сказала она. В своё время она почувствовала, что её любовь к нему исчезла. испарилась, как вода, которой поливали грунтовый трек для гонок. Сейчас она ощущала, что любовь вернулась, как сладкий и долгожданный дождь. Да, отдать ей все деньги сейчас, в полном размере. Не просто выкуп, а полный odkup. Закрытие этой истории, закрытие всех счетов. Вот деньги, Ханна. Ты больше не имеешь к нам никакого отношения, и мы тоже к тебе никакого отношения не имеем. Если бы Ханни была нужна родительская любовь, она бы звонила маме с папой чаще, чем тот единственный звонок, который она сделала из Нью-Йорка. Ханни не была нужна любовь. Ей были нужны деньги. Но как Ханна всё это поймёт? поинтересовался Брайан. Он посмотрел на Риву, в надежде на его мудрость. Он тоже простил Риву полностью и окончательно. Она сморгнула слёзы. Было бы так хорошо заплакать. Ей казалось, что Риву было бы приятно узнать что из-за его решения стоило плакать. Но при этом ей не хотелось объяснять своё поведение Кэтлин и Стивену. "И а вот как всё вижу", заявил Рив. "Дженни пишет письмо. Всё, тема закрыта. Ты в своей жизни ничего хорошего ещё не сделала. Но вот тебе деньги, на которые ты можешь купить шанс сделать что-то хорошее. Всё кончено. Прощай". Письмо, которое не открывает дверь, а письмо, которое её закрывает, подумала Дженни. План Рива охватил всё её существо, заполнил те пустоты, сквозь которые, как ей казалось, она падает, и снова сделал землю твёрдой. И это будет не просто мой выкуп, Рив», сказала она. Ты это понимаешь? О, уверена, что да. Это выкуп из-за моего отца. Это его она держала в заложниках. Он знал это, хотя я не хотела об этом знать. Всё это самый настоящий троянский конь. Мы действительно попадаем во вражеский лагерь. Брайан попытался найти дыры в этом плане. А что если мистер Джонсон выздоровеет? Что тогда? А Дженни и ему письмо напишет. Если Фрэнк выздоровеет, то заглянет в свои папки в оплаченных счетах, и там будет её объяснение. Объяснение того, что мы на самом деле сделали. В общем, информация о том, что счета раз и навсегда оплачены. Я уверен, он сам будет больше всех рад, что это закончилось. «Единственный хороший момент во всей войне — это когда подписывают мирный договор. Фрэнк не имеет полномочий подписать его, — произнёс Риф, — но ты, Дженни, имеешь на это полное право». Она никогда ранее не представляла себе эту ситуацию с точки зрения войны, но, по сути, это была настоящая война. Солдатом, которому в этой войне досталось дольше и сложнее всего, был Стивен. Она сама чуть было не отправила его снова в траншеи. И Брайан... Его она использовала для того, чтобы вступить в эту битву. Я уже несколько месяцев только и делаю, что сражаюсь, думала она. Война с одной семьёй, война с другой, война с ривом, война с самой собой. И даже специально прилетела в Колорадо для того, чтобы воевать с Ханной Джавинсон. Пора подписать мирное соглашение. Время оставить эту историю позади себя. Лучи сильного и яркого западного солнца окрасили всё кругом в мягкое золото, согревали её плечи, лицо и сердце. У меня было тысяча вопросов, но тысячи ответов нет. Есть только один ответ. Надо продолжать быть хорошей.